Глава 15. Затеряться в космосе оказалось сложнее, чем Халифа предполагала. Каранит и его прихвостни успели заблокировать почти все контрабандные пути. Лингаму пришлось вести корабль через астероидный пояс Париса, чтобы попасть в систему Воротаха. Эта территория не попадала под юрисдикцию Ниракара. Халифа надеялась, что там у них будет несколько дней, чтобы перевести дыхание, закупить провизию и потом вернуться в родную систему. Но существовало одно серьезное «но». Жумов в не любили. Особенно после того, как 40 лет назад черные скауты начали воровать самок для арабских рынков. Отсидимся в гостинице на окраине Тахани. Линган ткнул пальцем в серый огрызок на карте. Там мы никого не заинтересуем. Яй решит вопросы с продовольствием и обслужит корабль. Это корыто не было предназначено для таких путешествий. Что это за дыра? поморщил Жума, глядя на то, что Линган называл гостиницей. Единственное место, где к нам не будет вопросов. Скаут предусмотрительно не сказал, что эту самую гостиницу предпочитали беглые преступники из ближайших галактик. Хозяин дома брал огромные деньги за коморку с полуразвалившейся мебелью, но зато гарантировал полную конфиденциальность и неприкосновенность на своей территории. Лингам несколько раз прибегал к услугам старика, когда нужно было спрятаться от патрулей, или если просто застревал на территории воротаха с поломками. «Там есть связь?» «Там нет каранитов. Связь будет дома!» Заворчал Яй. «Будем наслаждаться тишиной, пока от нас не потребовали вернуть деньги за рабынь». Жума смирила врача недовольным взглядом и ничего не сказала. Он был прав. Деньги за неоказанные услуги с них обязательно потребуют, и их придется вернуть в полном объеме, а может даже с компенсацией за моральные страдания. Халифа выдохнула и снова закурила. «Свяжись, с Даяном, пусть подготовят бумаги на возврат средств», — приказала она Лингаму. «И заодно узнают, как дела на Орсе». Скаут молча кивнул. Я и тяжелой походкой пошел прочь с командного мостика. После случившегося он всерьез подумывал уволиться и вернуться в родную систему. Нагу повезло. На угнанном корабле он сумел затеряться и добраться до Мордорена, первой более или менее цивилизованной планеты в этом регионе. Здесь он планировал перевести дух, связаться с домом и узнать новости с Острой. Космическая корейта, которая Нак угнал со стоянки Ириды, не была укомплектована полноценными средствами связи, только базовой системой коммуникации Так контрабандисты пытались минимизировать шансы встретиться с космическими патрулями. Меньше аппаратуры — сложнее отследить. Поэтому на планету Нак выполз, не зная, что происходило на острове. Правосудие Сыпки не боялся. Бордели халифы оставались легальными, а торги проводились инкогнито. Доказать Караниту ничего не удастся. Да и ненависть принца Асшериха к наследнику Ниракара давала дополнительную уверенность, что Нак останется безнаказанным. Шая, дома Вирса, тоже должна была благоразумно помалкивать о его присутствии на торгах. Ее отец был слишком много должен сыпки, чтобы рисковать. На всякий случай, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, Нак приземлился в местечковом космопорте, где, кроме полетных кодов, операторов ничего не интересовало. Даже идентификационный браслет никто не спросил. Сыпки без труда прошел контроль и уже через час был в центре города. Нужно было купить нормальную одежду, связаться с домом и выяснить подробности облавы на Ириду. Точнее, подробности самой облавы его интересовали мало. Единственное, кого хотел найти Нак — землянка. Конечно, стоило сразу связаться с халифой, предъявить ей претензии, но пока Нак не был уверен, что Жуме удалось сбежать». Общение с землянкой оставило странное послевкусие. Сила тихонько дремала в груди, а меня впервые за долгие месяцы отпустили злость, тревога и чувство вины. Я шел в свой кабинет, когда в голове появился голос второго помощника. «Капитан, новости от группы «Катиса».» «Иду». На командном мостике уже светилась недовольная физиономия одного из командиров. Несложно было догадаться, что жуму они упустили. «Докладывай!» «Есть! Корабль прошел через пояс Париса. Предположительно, Халифа и ее скаут на одной из планет Воротаха, где конкретно выяснить не удалось. Мы их потеряли в поясе». Хотелось спросить у командира, какая бездна их вообще заставила лезть в этот астероидный пояс. Но сдержался. Судя по тому, что Катис не бился в истерике и не запрашивал эвакуацию, группа не пострадала. «Состояние группы?» «Без потерь». «Корабли?» «Без повреждений», — отчитался Катис. «Делать запрос на высадку?» «Нет». «Возвращайтесь на базу». «Есть». Командир отключился, а я поймал на себе озадаченный взгляд команды. «Ловить халифу в воротахе было бесполезно. За то время, пока мы получим доступ и прочешем планету, Жума успеет улететь». Усугубляло ситуацию то, что эта система не была под юрисдикцией империи. Нужно было действовать по-другому. «Паби!» Худой коронит лениво повернулся в кресле. Он был руководителем поисковой группы, хотя... Свои почтенные годы и выглядел как подросток, да и вел себя зачастую так же, и только когда дело касалось поисков, я вспоминал, на каком основании этот недоносок занимал свое кресло. «На тебе, халифа, я хочу знать об этой крылатой твари все. Бордели, дома, щита, родственники, любовники, дети!» Паби ничего не ответил, кивнул. Бесцветные глаза загорелись, Нездоровым азарт В такие моменты казалось, что Паби Исчезал из реального мира И начинал играть в любимую игру Бокра Потеряв Паби Обратился к связному Попроси Чидари найти одежду Для Софии Софии? Не понял офицер Для землянки Пояснил я Она не может все время ходить в больничной пижаме Есть! Я буду у себя. Есть!